Эпилог. Спустя пять лет. Руслан. «Мам, пап, быстрее!» Соня возбужденно торопила нас. «Мы специально приехали в Москву перед Новым годом. Щелкунчика в Большом театре смотреть. Дочь и раньше балетом занималась, а сейчас вообще мечтала танцевать в труппе. Пока неизвестно, какие перспективы, но желание покорить сцену у нашей девочки было огромным. «Марта Григорьевна, точно справитесь?» Жена в очередной раз взволнованно спросила. «Марта Григорьевна, точно справитесь?» Мама уже не молодая, и Оля очень переживала оставлять с ней наших бандитов. Ване уже пять, Диме год стукнул. С ними ох, как непросто. Бог наделил нас двумя сыновьями и лапочкой-дочкой. С Соней тоже было не всё гладко. Переходный возраст, сепарация от родителей, бунт и протест. Но Оля умудрялась найти с дочерью общий язык даже в самый непростой период. А Соня безумно дрожила мамой. Когда протестовала и хотела бросить балет, Оля начала ходить с ней на разные постановки. От классики до смелого модерна. Соня переключилась и нашла себя и новую мечту. Олежка, вас не будет ночь, но не такая уж я и старая. Шутливо возмутилась мама. Я так соскучилась по внукам. Ти сказала Ваню и с любовью смотрела на дербаневшего бутылочку Диму. Жена, пойдем. Обнял своих красавиц. Соня балерина, юная и нежная. Оля как дорогое вино, с каждым годом набирает пьянящий крепости и богатство вкуса. Две беременности, оттонкая и звонкая, красивая и родная до изнеможения. Активный образ жизни, любимое дело и насыщенная сексуальная практика. Мы оба держали друг друга в тонусе. Любимая дала мне шанс, и я до сих пор осторожно держал его в руках, боясь потерять эту хрупкую и сильную женщину. Через год после нашего воссоединения Оля согласилась выйти за меня. Она хотела скромную свадьбу, а я увидеть ее в подвенечном платье. Торжественная церемония, банкет. Танец молодых, всё по канонам. В прошлый раз считал всё это глупостью. Было уже смысл повторять. Не со зла лишил юную девушку образа принцессы. Окунул в будни, руководствуясь практическими соображениями в обход романтики и влюблённости. Я ошибся. Больше этого не повторится. Ничего из моего неприятного прошлого. Из Подольска поехали на такси. Обратно, естественно, только утром. После спектакля у нас в плане поздний ужин в ресторане и бронь Варарат Парк Хаят. Для Сони взяли отдельный номер. Она уже достаточно взрослая, да и нам с женой есть чем заняться в отпуске. Мы родители троих детей, такие выезды подарок судьбы. Предлагаешь утрамбовать буфет? Предложил и взял под руки своих прекрасных спутниц. Даме гризстая поцеловал Олю, детям мороженое протянул стаканчик Сони. Пап, зима же! воскликнула, но уплетала за убешочки. К третьему звонку мы потянулись к входу в портер. Я отвлекся на сообщение из клиники. Сам не знаю, но меня сухари одиночку опять поставили и оглоф врача. Пока крепился и отбивался от должности всеми правдами, но поднял глаза и заметил сведенные на переносицу брови жены. Соня буквально вжалась в мать. Оля обнимала ее за плечи, словно бы защищала от чего-то. Я обернулся в поиске источника опасности и нашел. Десятки метров от нас стояла Алиса, подругу с каким-то стариком в смокинге. Вот оно, мое испытание. Длинная нога нарочито выставлена в глубоком разрезе. Платье буквально обтекало фигуру. Тёмные волосы гибкими пружинами лежали на плечах. В глазах огонь и хитрый прищур. Именно так Алиса смотрела на меня, когда затягивала свои сети. Я вёлся. Она выглядела хорошо, но следы жизни бабочки уже проявились на лице. Я смотрела на неё и меня не трогала. Не тянула, не манила. Для меня это неудивительно. Этой женщиной я переболела окончательно и бесповоротно. Но для Оли повернулся, смотрел только на нее. Вероятно, подсознательно она боялась этой встречи, что меня снова поведет, и моя дочь тоже боялась. Сейчас сомнений не было. В таком случае Соня выбрала бы жить с матерью, нежели со мной. Но я бы их никогда не оставил. И дело не в дочери. Я любил только жену и научился отличать зерно от плевел. Оль, взял ее лицо в свои руки. Я тебя люблю, шепнул и с чувством поцеловал в губы. Затем обнял своих прекрасных дам и повел на балет. Никакое прошлое не помешает нам быть счастливыми. А Алисе флаг в руки. Пусть живет свою жизнь, как умееет. К моей семье эта женщина больше не имела отношения. Ночью я обнимал обнаженную Олю, стоявшую у окна. Мы молча взглядом собирали кружевные снежинки. Так уютно, тепло, хорошо. Дома. Когда мы вместе, где бы не были, мы всегда дома. Ты такая загадочная, – прошептал Шикача дыханием ухо. Мы не обсуждали встречу с моей первой женой ни в антракте, ни в ресторане, ни в отеле. В душ зашли и любили друг друга, а потом переместились в постель, уставшие и расслабленные. Я боялась, Рус. Чувствовала, что любишь меня, а этой встречи всё равно боялась. «А сейчас?» — спросил, а у самого сердце остановилось. Вдруг жена до сих пор мне не верит. Без доверия даже в невинном взгляде можно усмотреть двойное дно. «А сейчас я просто люблю тебя». Я родила тебе двух детей и Русь, но сколько можно держаться за свои страхи. Повернулась и обняла меня за шею. Пойдем в постель, Гордеев. У меня на тебя далеко идущие планы. В постели с женой я всегда за. Я всегда за любое ее предложение. Главное с ней.